— Почему так? — Как я уже вам говорил, герр-советник, это хорошо подготовленные солдаты. — Лучше ваших? — Во всяком случае не хуже. А такие бойцы имеют обыкновение драться до последнего патрона и взять его в плен живым — задача достаточно тяжелая. И тем не менее именно это вам предстоит сделать. Как минимум, мне нужен их командир. Если сумеете взять кроме него еще хоть кого-нибудь, это не останется незамеченным. Это может стоить нам очень много крови. Война, гергауптман Не я начал эту операцию, да и вы не вчера пришли в армию. Кому, как не вам, должно быть известно, что некоторые поставленные цели... оправдывают любые потери, связанные с их достижением. Я приложу все свои старания. Уж будьте так любезны, и вся требуемая помощь будет оказываться вам по первому сигналу. Радисты будут находиться в эфире круглосуточно, да и я сам буду около них практически постоянно. С этой минуты... Вы получаете полную и абсолютную самостоятельность во всем, что связано с решением, поставленной перед вами задачей. Любые приказы вам, помимо меня, может отдать только лично Рейхсфюрер СС. Вот, ознакомьтесь. Вернер достал из своей папки еще один лист бумаги и протянул его боргу. Тот внимательно прочитал текст и поднял на советника удивленные глаза. — Значит ли это, что рейсфюрер с самого начала предполагал провал операции стандартенфюрера Рашке? — Нет, конечно. Просто такая возможность была учтена, в числе прочих. — Еще вопросы имеются? — Нет, больше никаких вопросов не имею. Можете быть свободны, Гауптман. У Магды возьмете конверт. В нем кодовая таблица для радиопереговоров и документы, подтверждающие ваши полномочия в данной операции. Распишитесь на конверте, укажите дату и время вскрытия. Конверт оставьте ей. Проводив взглядом ушедшего Гауптмана, Советник повернулся к своей ассистентке. — Магда, а вам не кажется, что наступило время перекусить более основательно, чем мы это делали до сих пор? — Давно уже пора, герц-советник. — Тогда позвоните дежурному и распорядитесь, чтобы нам доставили сюда обед, а я пока слегка вздремну вон там, в кресле. — «Через час». «Кто у нас теперь на очереди, Магда?» «Ассистент Гюнтер Лееб. Зовите его сюда. а Он уже здесь, за дверью сидит. Я распорядилась, чтобы его вызвали сразу, как мы закончим обед». «Вы в который раз меня восхищаете своей предусмотрительностью. Вы золото! Вам кто-нибудь об этом говорил?» — Кроме вас никто. — Это потому, что они не знают вас настолько хорошо. Ну, давайте, зовите этого ассистента. Посмотрим, что хорошего он нам поведает. Вошедший в кабинет мужчина в гражданской одежде с сомнением оглядел предложенное ему кресло и уселся в него. — Позвольте представиться... «Ассистент, советник Вернер. Это мой помощник, фройлен Магда. Я представляю здесь рейсфюрера СС. «Не тратьте попусту время, герц-советник. Я прекрасно знаю фройлен Магду и представляю себе, в каком качестве она может здесь находиться. Соответственно, и вашей миссии у меня уже сложились свои представления». и «Если не секрет, какие...» — Кто-то же должен отвечать за весь тот бардак, который произошел тут в течение последних нескольких дней. Поэтому ваше появление здесь, может быть, легко предвидеть. — Именно мое? — Ну, не ваше, так и еще чье-нибудь. Вы в данном случае, пожалуй, предпочтительнее прочих. — А это почему же? — Потому что я знаю, фройлайн Магду... «Уже почти шесть лет. Мы мало встречались лицом к лицу, но сфера нашей деятельности такова, и что все более-менее серьезные специалисты знают друг о друге. У Фройлен весьма неуживчивый характер, и тот факт, что она работает с вами, говорит о многом. О чем же, например? Ну, хотя в этом...» Что руководить может только специалист очень высокого класса, чей авторитет будет для нее незыблемым. Вы ее начальник, стало быть, и являетесь для нее тем самым авторитетом. Я совершенно не знаю вас, что свидетельствует только о том, что вы очень ловко умеете держаться в тени. Это делает вам честь. однако Вы очень неплохо анализируете ситуацию. — Потому что я профессионал, герц-советник. Как только вы арестовали Горна, я понял, что вы вызовете меня. И, соответственно, подготовился к данной беседе. — Хм, ну, раз так, то давайте к ней приступим. — Слушаю вас, герц-советник. «Что вы можете сказать по поводу провала операции?» «Какое именно?» «А что, их было несколько?» «А вы об этом не знали?» «Однако, потрудитесь пояснить свои слова, герр-ассистент». «Проще простого, герр-советник. На полигоне одновременно проводились две операции». При этих словах у советника и его помощницы вытянули с лица. «Расскажите об обеих». «Пределите свои полномочия, желательно в письменном виде». «Извольте». Советник протянул ассистенту лист бумаги. Тот внимательно его прочел и поднял на советника вопрошающий взгляд. «Вам этого недостаточно?» «Разумеется, нет. В данном документе вас уполномочили произвести расследование деятельности штандартенфюрера Ряшка. Чем вы и занимаетесь в настоящий момент? Упомянутая мною операция не входит в сферу деятельности штандартенфюрера. Которая из двух?» вторая Первая, имевшая своей целью стандартную проверку боевых качеств, испытуемых, действительно завершилась неудачно. Здесь вы правы, и ответственность за ее провал несет стандартенфюрер Рашка. Вторая же производилась под прикрытием первой, о чем стандартенфюрер осведомлен не был. соответственно он и не мог отвечать за ее успех или не успех так меня предупреждали что вы человек крайне своеобразный уж какой есть герц советник тогда держите вот вам еще один документ надеюсь этого будет достаточно ассистент внимательно прочитал вторую бумагу Выражение его лица смягчилось. — Что вам сразу с этого не начать, не теряли бы зря столько времени. — Но это уж мое дело. С чего начинать как? Теперь вы удовлетворены? — Полностью, герц-советник, и готов отвечать на все ваши вопросы. — Для начала расскажите мне о первом эксперименте, Конкретно меня интересуют особенности управления испытуемыми. Кто каким образом и при каких условиях может отдавать им команды. Подготовка испытуемых проводилась в рамках проекта ОКБ «Неудержимый натиск». Целью проекта являлась подготовка штурмовых групп прорыва. И их планировалось использовать для штурма хорошо укрепленных и сильно защищенных позиций противника. Исходя из этого, и были проработаны варианты управления, испытуемыми на разных этапах их деятельности. В обычном состоянии, условно назовем его состоянием покоя, они выполняют ряд команд, непосредственно связанных противника. с их жизнедеятельностью. Это команды на перемещение, прием пищи и им подобные. Могут быть отданы практически любым человеком. Состоят из ряда кодовых слов. Это сделано для того, чтобы при отправке испытуемых в войска не сопровождать их на всем этапе исследования специалистами института. В этом нет никакой необходимости. Второе состояние, назовем его предбоевым, есть состояние более сложное. В процессе этого происходит назначение цели, подготовка к ведению боевых действий и задается алгоритм поведения испытуемого в процессе боя. Это более сложная процедура, Иена выполняется как правило хорошо подготовленным сотрудникам ввиду сложности и малоизученности процессов протекающих в головном мозге только очень немногие люди могут осуществлять этот процесс достаточно качественно. при этом требуется не только аудиовизуальный, но и тактильный контакт специалиста и испытуемого. В третьей фазе, боевой, испытуемый, выполняет только команды на атаку и отход. При этом смена цели может быть произведена одним из двоих специально назначенных для этой цели людей. А вот команда на отход может быть отдана практически любым человеком. А почему в данном случае... Такое несоответствие. Послать в атаку могут немногие, но поскольку в процессе экспериментов была выявлена такая особенность, испытуемых как полное отсутствие у них инстинкта самосохранения, возникла потребность в том, чтобы их можно было вовремя остановить и вернуть назад, возвращаются они куда точку выхода, кратчайшим путем. При этом они находятся в боевом состоянии и способны адекватно отвечать на все возникшие угрозы. Иначе говоря, они продолжают вести бой...